Глава восьмая Мой взгляд метнулся к двери. Безумно захотелось тихонечко стечь с кресла, а затем, путаясь в юбках, быстро рвануть к порогу и исчезнуть в коридоре. Но разум тактично подсказывал, что это не выход. Жаль. Хорошо. Зубы клацнули. Я никак не могла справиться с усиливающейся дрожью. Объясните, будьте добры, что это значит и чем мне это грозит. Старкер отошел к окну, вновь встав ко мне в полоборота. Его зрачки все еще не приняли нормальную форму, и потому выражение его лица казалось не только отрешенным, но и пугающим. Он, прикрыв ненадолго глаза, втянул носом воздух, словно пытаясь обрести потерянное равновесие. Он просто не любит объяснять. Зануда. Я судорожно сглотнула. Мне совершенно точно не почудились насмешливые, слегка игривые нотки в интонациях дракона. Кажется, альтер эго Таркера отличается норовым. И вовсе не похож на него самого. Пока я понятия не имела, что с этим делать. Как вы знаете, леди Рейс, драконы пришли в этот мир не так давно. Мы были вынуждены покинуть свою родину, где магический источник ослабел, и отправиться на поиски нового дома. Я задумчиво куснула губу. Значит, драконы умеют путешествовать между мирами? Интересно. Здесь в Ривендейле Нас поначалу встретили как богов. В недрах земли таился огромный источник магии, но людям он был не нужен. Среди них лишь малая доля женщин владела магией, той самой, природной, способной на настоящие чудеса. Их называли ведьмами и сжигали на кострах. Я сильнее закуталась в пиджак Таркера и спрятала нос в его лацканы. Воображение услужливо подкинуло картину пламени и корчащиеся в нем женщины. Меня передернуло. Мы остановили этот ужас. После паузы негромко продолжил Таркер. Запретили охотиться на ведьма. Но к тому времени их уже почти не осталось. Но те, кто выжил, стал искать защиты и помощи у драконов. Он резко обернулся в мою сторону и без всякого перехода бросил. Я понимаю, почему ваш отец заставил вас пройти ритуал и принять ледяную магию. Правда? Не без удивления откликнулась я. Таркер серьезно кивнул и в этот момент напомнил мне Томаса. Он желал защитить вас, замаскировав вашу природу приобретенной магией. Конечно, в последние годы я ничего не слышал о сожжении ведьм, но недоверие к ним никуда не делось. Правда, драконы делают все, чтобы оно ушло. В мирном договоре, который мы так стремимся заключить с ними, есть пункт, обязующий окончательно прекратить гонение на ведьм и позволить им заниматься магией беспрепятственно. Я куснула щеку изнутри и задала вопрос, который, судя по всему, Таркер не ожидал услышать. «Вы знаете, что постоянно сбиваетесь и причисляете себя то к драконам, то к людям?» Таркер вскинул голову, его плечи напряглись. «Спасибо, что заметили, леди Рейс. В тактичности вам не откажешь». Я слегка пожала плечами. «Я подумала, вдруг вы этого не замечали, а в окружении не нашлось смельчака, «Готового раскрыть вам глаза. Мне кажется, вы должны быть в курсе». Таркер усмехнулся. «В очередной раз поражаюсь вашей логике. Она для меня абсолютно непредсказуема». «Благодарю». Таркер снова кивнул, а затем кривая улыбка исчезла с его лица, уступив место серьезности. «Магия ведьмы и дракона не идентична, но имеет похожую структуру. Довольно скоро выяснилось, что некоторые из нас могут заключить странные союзы с ведьмами, становясь их фамильярами. Я затаила дыхание, пытаясь не упустить ни единого его слова. Что означает это определение? Таркер слегка помедлил, словно обдумывая свой ответ. Наиболее близкий мне вариант можно перевести как друг по магии. Союз ведьмы и фамильяра действительно носит симбиотический характер. Ведьма получает долголетие дракона, а он сам Возможность разжигать ее огнем свой собственный. По сути, это взаимовыгодный обмен магией. «Так, хорошо», — осторожно проговорила я. «Звучит неплохо, но что если... Я не хочу вступать ни в какой союз». Таркер выдохнул через ноздри, обернулся и медленно подошел к столу. Его ладони легли на массивную крышку. Он немного поддался вперед, и его лицо оказалось напротив моего. По спине побежали мурашки. В глазах с вертикальным зрачком плясало пламя. «Я не могу вас заставить. Это дело абсолютно добровольное. Но!» «Мой дракон выбрал вас, Леди Рейс». «И что с того?» Я упрямо вскинула подбородок. «Будете шантажировать меня и пугать? Что иначе расскажете о моей магии всем вокруг?» Таркер удивленно моргнул. «Кажется, такая идея не приходила ему в голову». «Нет, Леди Рейс». Он хмыкнул. «Я предложу вам сделку». «Соглашайся, малышка. Ты не понимаешь, от чего отказываешься». Я с подозрением покосилась на замолчавшего Таркера. «Не слишком ли у него... расхлябанное альтер -эго? Ответом мне стал глухой смешок и сноп искор который вырвался у Таркера при новом чихе. Они сожгли разложенные на столе бумаги и черными кляксами упали на мою юбку. Я опасливо отодвинулась в сторону. «Прошу прощения». Таркер торопливо отвернулся. «Как видите, мне попросту небезопасно находиться рядом с вами. А нам придется провести вместе порядка двух недель. В ваших интересах унять тревогу дракона и согласиться на этот союз». «Вот как?» — рассеянно спросила я, пытаясь ухватить исчезающую мысль за кончик хвоста. Что-то свербело в голове. Какая-то несформировавшаяся идея. Распоряжение его величества нельзя нарушать. Пришел черед Таркера пожимать плечами. Он выразился вполне четко. «Едва ли ему понравится, если вы откажетесь от своей миссии, пусть даже по обоснованным причинам, которые, я уверен, вам не захочется озвучивать. Вы один из самых сильных представителей ледяной стихии. Поэтому выбор его величества пал именно на вас. К тому же корона пользуется лояльностью вашей семьи. Второго такого претендента будет сложно найти». Я с неодобрением взглянула на невозмутимого Таркера и хмыкнула. «А говорили, что не станете запугивать?» Он улыбнулся уголком губ. «Я всего лишь обрисовал ваши перспективы, чтобы на их фоне мое предложение предстало в самом выгодном свете». Тогда я с нетерпением жду продолжения. Таркер обошел стол и медленно опустился в кресло напротив меня. Его ладони легли на подлокотники и сжали их. Взгляд хищный, оценивающий. Не сходил с моего лица. Я вцепилась пальцами в пиджак Таркера, лежащий на моих плечах. В голове по-прежнему не давала покоя какая-то назойливая и неуловимая мысль. Вы напрасно послушали отца и согласились на ритуал. Столь разная по природе магии может просто убить вас. Чтобы поддерживать баланс, вам придется постоянно обращаться то к одной силе, то к другой, не позволяя чему-то одному взять вверх. И если с ледяной магией не возникнет проблем, вас к этому готовили то, подозреваю о ведьмовстве, вы мало что знаете». «Это правда». После небольшой заминки призналась я. «Мы с вами уже заключили одну сделку, но я предлагаю ее расширить. Я не только пущу вас в библиотеку, но и предоставлю нужные книги, а заодно научу использовать свою магию. Как вам такой уговор? Взамен на то, что я соглашусь на этот союз?» Медленно спросила я. Таркер молча кивнул. «Почему для вас это так важно?» Он мотнул головой. «Это не имеет значения. Не для вас». Так эффект на меня давно не ставили на место. Я едва подавила желание пройтись по лицу ладонью, чтобы стереть незримый плевок. Союз заключается раз и навсегда. Это единственное, что вы должны четко понимать, леди Рейс. Расторгнуть такую связь нельзя. «Ты сама не захочешь». Вкратчего пообещал мне другой голос. И тут я, наконец, поняла, что не давало мне покоя. От озарения, внезапно пронзившего меня, желудок сделал кульбит, а сердце громко забилось о самые ребра. Если я слышу мысли дракона, он тоже может слышать мои. Таркера явно изумил мой вопрос. Он откинулся на спинку кресла и пару мгновений изучал меня, словно пытаясь понять, что стоит за моими словами. Не сразу, но да, обычно это так и происходит я не смогла сдержать ликующие улыбки. При виде нее брови Таркера удивленно взлетели. «Отлично!» — бодро сказала я. «Я принимаю ваше предложение, лорд Таркер». «Ты не пожалеешь, девочка». «Очень на это надеюсь. В конце концов, это мой шанс рассказать Таркеру правду о себе. Если дракон услышит мои мысли, я смогу избавиться от многих проблем». Все еще раздумывая над нашим с Таркером разговором, Я побрела к себе в комнату, намереваясь немного побыть в одиночестве. Но моим надеждам на тихое времяпрепровождение было не суждено сбыться. «Леди Рейс?» — воскликнула Джози. Стоило мне перешагнуть порог. «Хорошо, что вы смогли закончить занятия с детьми вовремя. Я боялась, что вы не успеете переодеться в дорогу». Я поморщилась. У Джози была раздражающая привычка говорить на высоких тонах и переспросила. «В дорогу? Разве мы куда-то едем?» «Конечно!» Джози энергично закивала. «Вы должны связаться с отцом. Разве вы не помните?» «Смутно!» — уклончиво ответила я и устало рухнула на кровать. Джози с неодобрением посмотрела на то, как я раскинулась в виде морской звезды на покрывале в цветочек. Но комментировать мое поведение не стала. И на том спасибо. Интересно, как много времени ей понадобится, чтобы все-таки догадаться? Я вовсе не леди Рейс. «Вы обещали отцу давать о себе знать. «Сегодня как раз тот день, когда вы должны послать весточку», — терпеливо пояснила Джози. «Так давай напишем ему письмо», — мрачно предложила я, мысленно уже начиная послание с обнадеживающего. «Папочка, со мной все хорошо?» «Ну, как сказать хорошо?» «Зачем куда-то ехать?» Во взгляде Джози снова промелькнуло подозрение. Она словно всерьез подумывала, не издеваюсь ли я над ней. «Такими темпами с Джози я договорюсь быстрее, чем с драконом». «Любую магическую почту можно перехватить!» Понизив голос, проговорила она. Ее глаза забегали с моего лица на стену напротив. «Обычное же письмо будет идти слишком долго, поэтому нам придется съездить в город и позвонить вашему отцу». «Позвонить, «Позвонить?» — ошарашенно переспросила я. «А что, телефон уже изобрели?» Я отчетливо заметила, как Джоди вздрогнула и отступила на шаг. «Да, лидерис. Рейс», — шепотом ответила она. В прошлом году его установил почти весь высший свет. Ваша семья не стала исключением. Я смутилась. Я просто не видела телефона у лорда Таркера, и... Мне не приходило в голову, как можно завершить эту фразу. Но, к счастью, мне и не пришлось. Джози помогла мне, вовремя ввернув. Лорд Таркер с недоверием относится к технике. В его доме нет телефона, электричество проведено лишь частично, а вместо гаража для машины все еще стоят конюшни. Я припомнила реакцию Джози на аварию. Мне казалось, ты тоже недолюбливаешь машины. Но не имея ничего против телефона. С достоинством откликнулась Джози, чем вызвала мою улыбку. Леди Рейс, я подготовила вам наряд. Если вы не против, конечно. Она приоткрыла дверцы шкафа и продемонстрировала мне тщательно отутюженную прямую юбку, шелковую блузу с длинным рукавом и широкими плечами и кокетливый жаккардовый жакет. Я тяжело вздохнула. Видимо, я никогда не привыкну к этим многочисленным переодеваниям. Нет, не против. Наверное, мне нужно предупредить лорда Таркера об отлучке. Я уже сказала об этом Бароту. Джози потянулась к шкатулке. Ее пальцы заскользили среди драгоценностей, а затем подцепили нитку с жемчугом. Нет необходимости беспокоить милорда. Леди Рейс, позволите помочь вам одеться? Взгляд Джози был более чем выразительным поэтому мне пришлось подчиниться. Уже венчая получившийся образ небольшой шляпкой, я, спохватившись, поинтересовалась. «Мы поедем в город на машине?» «Нет, ее пока не подчинили, но нам любезно предоставили карету лорда Таркера. Его невеста решила съездить за покупками, и ее желание удачно совпало с нашим». Меня невольно передернуло. Признаться, мне не очень хотелось трястись в карете следи леди Атвуд, но, похоже, выбора все равно нет. Натягивая кружевные тонкие перчатки, я медленно спустилась по парадной лестнице. Позади меня семенила Джози. В ее руках покачивался зонтик. Кажется, она говорила что-то о возможном дожде. Я не расслышала. У самой последней ступени меня встретил Барет. За его спиной маячили дети. «Леди Рейс, карета готова», — сдержанно сказал Барет. «Леди Ад вот-вот-вот спустится. Где вы предпочтете подождать?» Хлоя выглянула из-за спины Барретта и застроила такую рожицу, что я не сразу ее поняла. В карете. «А, нет, Джози подождет меня в карете, а я пока побуду здесь». Закончила я с вежливой улыбкой и выдохнула с облегчением. Соориентировалась. Барретт кивнул и ушел. Джози после небольшой заминки послушно направилась к карете, а я повернулась к детям. «Что вы хотели?» С легким нетерпением спросила я. Пиджак Томаса оттопырился и я различила спрятанного внутри котенка, того самого, которого мы спасли. «Поговорить», — деловито ответила Хлоя, ухватив меня за руку. «Идемте». Я даже не успела запротестовать. Меня быстро утянули в узкую, похожую на кладовку комнату под лестницей. Глаза не сразу привыкли к полумраку, поэтому я опасливо вцепилась в ручку двери. Где-то за стеной переговаривались слуги. Кажется, кладовка граничила с кухней. «Мы с Томасом?» Хлоя, как обычно, говорила за двоих. «Благодарны вам за помощь». В голосе девочки было столько торжественности, что мои щеки потеплели. Надеюсь, я не покраснела от смущения. Впрочем, в темноте все равно не видно. «Не стоит». Я попыталась отмахнуться, но Хлоя перебила меня. «Нет», — серьезно ответила она. «Стоит. Мы обещаем вам, что сохраним вашу тайну». «Какую тайну?» — попыталась выкрутиться я. «Тщетно. Мы никому не скажем, что вы вылечили моего брата». Тихо сказала Хлоя и, понизив голос, да едва слышного шепота, добавила. «И что вы ведьма?» «Вы можете на нас положиться», — подтвердил Томас. Раздавшаяся следом мяуканье котенка стала завершающим аккордом этой сцены. «Спасибо», — негромко ответила я. «Я... ценю это». Дети синхронно кивнули, а затем Хлоя вытянула вперед руку, на ее ладонь легла ладонь Томаса, И они оба посмотрели на меня. «Мы принимаем вас, леди Рейтс, в наше братство!» Важно сказала Хлоя. В другой раз я бы рассмеялась, но в этот почему-то сглотнула ком в горле и медленно опустила свою ладонь поверх детских ладоней. Последней в эту композицию скрещенных рук легла лапа кота. Томас водрузил ее, несмотря на протесты несчастного животного. «Он хочет есть!» Шепотом заметила я. «Дай ему молока!» «Мы шли на кухню, когда встретили вас», — пояснил Томас. «А потом возьмем его к себе в комнату». «Лучше бы спросить, конечно, у папы», — со вздохом проговорила Хлоя. «Но мы можем сказать, что вы нам разрешили оставить кота». Я рассмотрела это даже в полутьме, и с моих губ сорвался усталый вздох. «Эти дети нигде не пропадут. Не успели подружиться со мной, как уже извлекают из этого пользу». «Ладно, но если что...» «Я притворяюсь дурочкой и буду упирать на то, что вы меня не так поняли». Томас хихикнул, Хлоя с готовностью кивнула. «Пожалуй, альянсы с ними заключать довольно приятно». Я толкнула дверь и, несмотря на свои недавние слова, полные возмущения, вышла из кладовки с улыбкой. Чтобы избавиться от назойливых попыток леди Атвуд поддержать разговор, я притворилась дремлющей. Прислонившись лбом к стеклу кареты, я из-под полуприкрытых век Наблюдала за зеленым пейзажем, поддернутым серой дымкой. Дождь начал накрапывать внезапно, и в полухо слушала, как Джози выкручивается вместо меня, отвечая на многочисленные вопросы невесты Таркера. Впрочем, кажется, Джози нравился пустой обмен любезностями. Во всяком случае, ее лицо раскраснелось, и на нем застыло довольное выражение. Оно тут же исчезло. Стоило леди Атвуд оборонить. Конечно, вы этого можете не знать. «Обычно такими вещами интересуются люди высшего сословия». Джози любезно согласилась, но после этого замечания поджала губы и отвернулась к окну. Город медленно проступил из тумана, когда я действительно едва не уснула. Огромные трубы вздымались ввысь и выдыхали черные клубы дыма. На узких улочках пытались разъехаться кареты и небольшое количество автомобилей. Всюду сновали дети с газетами. Даже через стекло доносились крики местных зазывал. Витрины лавочек, чуть подсвеченные изнутри, привлекали внимание, а разнообразие товара приятно удивляло. «Надо же! И здесь уже появились магазины с готовыми платьями!» — притянула леди Атвуд. «Моя мама считает это безвкусием — носить одежду, сшитую по чужим меркам». «Посмотрим, что она скажет лет через десять». Пробормотала я и отлипла от окна. «Леди Рейс!» «Вы проснулись? Вас не укачало?» «Если только немного». Карета медленно остановилась как раз напротив одноэтажного здания с надписью «Почта». Лакей помог спуститься по откидной лестнице и вежливо застыл, ожидая распоряжений. «Пожалуй, вы пойдете со мной», с уверенной улыбкой сказала леди Атвуд. «Я собираюсь сделать несколько покупок, и мне не помешает помочь с пакетами». «Леди Рейс, вы не против?» Я невольно отметила, что она проигнорировала мнение и Джози, и самого Лакея, и в очередной раз напомнила себе «Здесь так принято». «Конечно, вам услуги носильщика гораздо нужнее. Леди Адвуд не заметила иронии в моем голосе, и тепло пожелав мне хорошо провести время, удалилась в сторону магазинов и прогуливающихся по мощенной площади разодетых джентльменов и дам. Гуляет одна, без сопровождения?» Джози фыркнула. И это леди. Я посмотрела в спину леди Атвуд, за которой по пятам следовал лакей. Кончик ее длинного зонтика торчал из-под локтя так воинственно, что, думаю, станет неплохим оберегом от всех, кто решит покуситься на ее честь. Возможно, у драконов действуют другие правила приличия. Едва ли. Я задумчиво куснула губу. Тогда леди Атвуд проявляет необоснованную смелость в поведении. К чему бы это? Леди Рейс, нам сюда. Я отмахнулась от мельтешащих мыслей и поспешила за Джози. Ладно, у меня есть проблема поважнее. Например, нужно решить, что именно сказать отцу леди Рейс. И зачем, ради бога, из-за одного короткого разговора пришлось тащиться в город и разводить такую секретность на ровном месте? Надеюсь, речь пойдет не о тайном, или не очень, задании короля, которое должна выполнить леди Рейс. Лучше бы я молчала, накаркала.